611. Октябрь 15. -е. Быть непобежденным своими накоплениями — значит идти, не нарушая ритма поступательного движения. Наслоения прошлого этому часто мешают. Тогда их надо умерить и обуздать настолько, чтобы они не препятствовали. Два человека борются в сознании за преобладание. Один от прошлого, другой от будущего. Один тот, кем был человек в прошлом — другой тот, кем должен он стать. Иногда прошлое особенно оживает и требует своего. Временные уступками еще не означает окончательного поражения. Борьба продолжается, несмотря ни на что, и вплоть до победы. Прошлому пищи не надо давать, чтобы не усилило себя ею. Но жить чем-то надо. Пусть мысли о будущем будут пищей для духа. В нем можно для прошлого места совсем не оставить. В нем утверждается возможность победы. В нем и освобождение от ограничений настоящего, освобождение от физического тела, то есть смерть неизбежна. А дальше поведут мысли и устремления, на них и упор. Там, где все движется мыслью, она приобретает первенствующее значение. Но если следует освободить от связанности с прошлым, если оно не от света. Только освобожденная от ненужных накоплений мысль дает духу свободу, иначе она приведет его в сферу, насыщенную нежитыми желаниями, и удержит его там, пока не истощится их силам. Очень надо проверить себя, чтобы знать, от чего следует освободить сознание и очистить его.